Глава 25. О неприятностях и приятностях. Новости Георг Павелевич привез неутешительные. Прямо заявил за ужином князь Озеров, не тратя времени на пустые разговоры. В этом доме все так делали, и мне это нравилось. «Господа революционеры!» Сдаваться не желают. Их оказалось гораздо больше, чем власти ожидали. Напали на дворец аристократы, воины, офицеры, сильные маги. Но взрывчатку изготавливали в подпольных мастерских, и деньги на это безобразие приходили не только из столицы, но и со всех концов страны в том числе и с юга более того части подозреваемых удалось сбежать это и оба снеженых и радион синегорский твой братец асур как думаешь куда они направятся когда меня лишали наследства брат не спешил выступать в мою защиту нахмурился асур и не предлагал мне ни финансовой помощи Никакой-то даже моральной поддержки. Что заставляет вас думать, Святогор Велимирович, что ради он будет меня искать сейчас? Ничего. Это предположение господина Туманова. Он ради этого сюда и заявился. Будь осторожен, мой мальчик. Я прошу, нет, даже требую, чтобы Милана осталась в моем доме до родов и позже. Так будет безопаснее. Сюда революционеры сунуться не посмеют. С этим спорить не буду, согласился Асур, так всем спокойнее. Но моя мастерская, пискнула Милана. Тебе что дороже, ребенок или чужие побрякушки? Рявкнул князь грозно. К тому же нормальные женщины в положении, дома сидят, а не магичат. «Отпуск у тебя! Ешь, гуляй, спи, ясно?» «Ясно», — буркнула женщина. Кажется, она не слишком расстроилась. Из других новостей. Химиков, взрывников ведомство Туманова уже разыскало. Несколько человек покончили с собой. Некоторые убиты при задержании, но кое-кто жив и активно дает показания. Одиннадцать аристократов приговорено к повешению. В том числе Синегорский и Снежины. Четверых, тех, кому не удалось сбежать, казнят в ближайшие дни. Асура пустил голову. Я сжала руки под столом. «Братья мои, братья! Что сейчас чувствуют родители? Плачут ли? Проклинают ли судьбу и государя?» «Нет, отец молчит, считая всех вокруг виноватыми в его боли. Бабушка молится. Мне жаль только мать. Для нее потеря всех детей разом стала ужасным ударом». «Есть новости про наследника?» Задал вопрос, внимательно слушавший отца Данил. «Нет, Туманов занимается сбежавшими революционерами. Про мальчика он ничего не говорил. Я не стал спрашивать. Мне-то откуда знать, что с наследником что-то не так?» Я тихонько перевела дух, радуясь, что Георг Павелевич не по мою душу приезжал наткнулась на внимательный взгляд Симеона, опустила глаза. «Что он знает? О чем догадывается и что думает обо мне?» «Чего хотят революционеры?» — неожиданно спросила Милана. Сложное слово она произнесла совершенно по-южному, мягко. «Свободы? Равенство? Братство? Чтобы не было бедных?» Они всерьез думают, что если бросить бомбу во дворец и убить государыню, к их словам прислушаются?» «Полагаю, целились отнюдь не в женщину и ребенка», — подергал бороду Озеров. «Убить государя, посадить на трон мягкую и послушную женщину, которой легко управлять». «Но бомба взорвалась в женских покоях», — напомнил Данил. Сомневаюсь, что это было ошибкой. Стало быть, в их рядах не все согласные. Слушать политическую беседу мне было невыносимо. Тихо извинившись, я выскользнула из-за стола. Меня начало колотить. Я вдруг явственно вспомнила и грохот, и дым, и запах гари и паленой плоти, стон государыни, белое лицо наследника в шкафу, Вспомнила, как бежала с ним на руках по улице. Стало очень страшно. Братья на свободе. Они не одни. Чем все это закончится? Если они вновь попытаются, что будет с нашей страной? Кто придет к власти? Когда-то я учила и историю, и генеалогию, но все знания давно вылетели у меня из памяти. У государя был брат, но он умер в младенчестве. «Из какого рода государыня?» «Кто будет назначен пекуном, если государя убьют, а наследника найдут?» «Не Сенегорские ли?» «У них близкое родство с правящей династией?» Сильные руки обхватили меня за плечи, прижали груди. «Ты чего, Тихоня?» «Мы же на юге, тут свои законы. Даже если государя свергнут, до нас пока докатится. Если север плать будет...» На юге все равно выйдут сеять хлеб и собирать яблоки да груши. Все хорошо будет, не бойся. Я не могла ему сказать, как тревожусь за свою семью, как печалюсь о государине, как волнуюсь за жизнь наследника, но поддержке была рада. Прижалась к нему, откинула затылок на крепкое плечо. Хорошо, что я здесь, а не там. Симеон прав, юг. Совсем другая жизнь. Здесь не взрывают дворцы. А самое страшное преступление — это продажа запретных артефактов да облитые чернилами свадебное платье. Иди спать, Тихоня. Ты выглядишь очень уставший. Что, и даже свою компанию не предложишь? Вяло пошутила я. А нужно? Нет. Я так и думал. Знаешь что? Ты совсем ничего не съела. Я принесу тебе молока с медом. Надеюсь, сегодня тебя не продула. Мы, северные женщины, куда крепче, чем кажемся. Я знаю, по миланке понятно, но молока все равно выпий. Его забота была приятна. Уже очень давно мне пришлось стать взрослой и разумной барышней и самой заботиться о ком-то. Теперь же... Я ощущала себя детём, которого строгая нянька загоняет в постель, поит горячим молоком и укутывает в одеяло. В спальню я, конечно, Семеона не пустила. Что-то мне подсказывало, что он бы потом так просто не ушёл, но молоко пришлось выпить. Уснула я после этого быстро и крепко, и никакие кошмары мне не снились. В имени озеровых я гостила еще четыре дня, выспавшись, наконец, на полгода вперед. А после Асур отвез меня в буйск и посадил в почтовый экипаж. Я благополучно вернулась в свою крошечную квартирку, которая, казалось, за время моего отсутствия усохла и потемнела. Да, это вам не княжеский покой. Дома меня уже ждала записка от госпожи Шанской. Ремонт окончен. «Можно начинать работу». Новость меня обрадовала. Я все еще хотела денег. Зря я, что ли, столько за патент платила. И оставив верной няньке Катерине дочку, я первым делом наведалась в Лавровый переулок. Увиденное понравилось. Стены и потолки побелены, полы застелены свежими досками, пахнет деревом и мылом. Конторка в прихожей не новая, но добротная, а два кресла и круглый столик смотрятся вполне достойно. Вода есть и холодная, и горячая. Установлен современный нагревательный артефакт. Подобные штуки появились в продаже лет пять назад и в небольших домах быстро заменили неудобные и опасные печи под ваннами. Корыта, тазики разных размеров, большой стол — и два старых портновских манекена. Примерно так я себе и представляла помещение для работы, и я была довольна. Шанская приехала тоже и привезла мне стопку толстых тетрадей. «Дорогая моя, непременно ведите записи, буду проверять». Ее недоверие было понятно, но все равно уязвляло. Для Береники Силовны я была лишь очередным финансовым проектом. Она хотела окупить вложения, но ведь я тоже вкладывалась. Деньгами, знаниями, своими силами и временем. «Я буду предельно честна с вами», — спокойно ответила ей. «Но и вы поймите мою ситуацию. У меня дети, мне нужны деньги, поэтому работать стану на совесть. С вашей же стороны жду обещанных клиентов». «Люблю деловых людей!» — кивнула Шанская. «А деловых женщин так и вовсе обожаю!» «Северную хватку сразу видно! Будут вам клиенты хоть завтра!» В первый рабочий день я взяла с собой дочь, справедливо рассудив, что вряд ли ко мне повалит народ. «Нужно быть на месте, а вот работать вряд ли придется!» Я немного ошиблась. С самого утра ко мне явилась тройка дознавателей. Разумеется, вместе с гором. «Дорожайшая госпожа Плетнева, я рад вас видеть!» Сиял улыбкой Огневицкий. «Я принес вам работы. Вот, взгляните!» И он выложил на конторку некогда черную, а ныне выцветшую рубаху со следами бурых пятен. «Это что, кровь?» — похолодела я. Не так я представляла свою работу. Думала, что стану восстанавливать дорогие платья, освежать кружева и чистить шелк, бархат и парчу, а тут вон оно что. А еще доктор обещал принести мне последствия своих операций. «Разумеется, это кровь», — пробасил усатый дознаватель. «А вы как думали? Мы же не цветочки на работе нюхаем?» Сможете вывести. Новую форму нам выдают раз в два года. Жена моя пыталась отстирать и даже закрасить, но ну, результат вот он. Я провела пальцем по ткани. Прочная, нити целы. Если б не расцветка, ее еще вполне можно носить. Кровь, я так понимаю, не ваша, задумчиво спросила я, прикидывая, сколько взять за работу. «Дырок нет, значит, не наша», — радостно согласился усатый. «С дырками тоже есть. Это мы самое приличное собрали. Гор сказал, что вы знатный магичка. Может, и справитесь?» «Может, и справлюсь. В принципе, ничего сложного. Найти хорошую черную краску, вывести часть пятен, даже не особо тщательно». Но нужно учитывать, что половину прибыли я отдаю шанской, и если не хочу остаться в убытке, стоит все тщательно рассчитать. Оказывается, уроки математики тоже в жизни могут пригодиться. Итак, новая рубашка такого качества стоит 10-15 серебряных. Краска, положим, десятка за банку, которой мне хватит на дюжину рубах, а то и больше. Я ведь могу замочить их все в одном корыте, а потом с помощью магии равномерно пропитать ткань. Пять серебряных, — наконец озвучила я цену, — будет как новенькая. Дознаватель задумался, недешево, я понимаю. Оплачу, если результат меня устроит, — кивнул он. Срок? Три дня. Нужно хорошую краску найти, а я пока даже не представляю, Где ее купить в Большеграде? Жена моя покупала в скобяной лавке Желтикова, но сказала, что краска неважная. Я вдруг припомнила торговца тканями и лентами с ярмарки, того, который меня замуж звал. Где-то дома я записала адрес его лавки на всякий случай. Вот у него про краску и спрошу. Хорошо бы северную добыть, с мануфактур дядюшки Вацлова. В качестве северных товаров я уверена». Переглянувшись, дознаватели выложили на конторку несколько кителей, кучу рубашек и двое брюк. Я прикинула оплату за всю эту гору обмундирования и мысленно присвистнула, а не дурственно выходит. «Нужно срочно искать краску, даже с учетом ее стоимости». Половина прибыли составит примерно столько, сколько мне платили за месяц в хромом петухе. В убытке точно не останусь. Я пересчитала вещи и записала их в тетрадь. Рубашка — восемь штук, китель — 3 штуки, штаны — две штуки. Мужчины ушли, а я сложила все в большой ящик и с удовлетворением еще раз мысленно посчитала выручку. Никто больше не приходил, а мало развлекалась, как могла, переворачивала жестяные тазы, то прячась под ними, то колотя по всем поверхностям деревянными щипцами. Я спокойно выводила пятна. Тонкой работы здесь не требовалось, а грехи скроет краска. Сил уходило совсем немного, к тому же магии во мне хоть отбавляй. Я ведь отдыхала, хорошо кушала и... Ну, да, Симеон тоже немало мне помог. Если раньше я могла выплеснуть больше энергии, чем требовалось, или, наоборот, не могла ровно воздействовать на ткань, то теперь всё мне давалось куда проще. Магия текла спокойным, ровным потоком. Я сумела даже восстановить несколько прорех, что никогда у меня не получалось. Наверное,… Можно уже себя простить и перестать думать о княжище. Я все сделала так, как должно. А к вечеру я и вовсе утешилась, потому что дверь прачечной распахнулась, впустив ту, кого я уже и не ожидала увидеть. Драгоценная моя госпожа Плетнева! Я вернулась в Большеград, и что же мне рассказали? У вас своя прачечная. Вы получили патент? Я нисколько и не сомневалась. Альмира Белянская, то есть уже вовсе не Белянская, но новой ее фамилией я не интересовалась. Как и всегда сияла и улыбкой, и драгоценностями. Широкое пальто из толстой мягкой шерсти украшал дорогой мех. Я завистливо вздохнула. Мне такое пока не по карману и уж точно не по статусу, но красиво. «Ничего не скажешь. У этой дамы отменный вкус». «Называйте меня Марта», — приветливо кивнула я. «Прекрасно выглядите, госпожа». «Просто, Альмира, без госпожей». «Я думаю, мы с вами крепко подружимся». «Что же, Альмира, как ваше путешествие? Счастливы ли вы в браке?» «Вот уж нет». Анатоль оказался под лицом и последней сволочью. Я нашла его в постели с горничной. Какой кошмар! Искренне ужаснулась я. И что же теперь? Развод? С чего бы? Не позволю позорить имя отца. Мой отец с ним поговорил. И теперь Анатоль будет мне ноги мыть и ту воду пить. Иначе ужасный скандал. По брачному договору ему не достанется ничего, кроме позора. «Но разве вы не хотите семейного счастья?» Я смотрела на Альмиру во все глаза, девясь ее чудесному настроению. «Неужели простите такое?» «Муж, который во всем послушен, и есть семейное счастье!» — отрезала девушка. «И никаких детей!» до тех пор, пока я сама не захочу. И никакой постели с ним, разумеется. Я только головой качнула. И вообще, в путешествии я познакомилась с таким мужчиной. Он — князь. Представляете, князь Снежин. Внутри у меня все оборвалось. Революционер, — выдохнула я. Ах, нет, его оболгали клеветали, он верный слуга государев. А звать его как? Ратмир. Красивое, сильное имя. Не то что этот Анатоль. Быть вместе мы, ясное дело, не можем до тех пор, пока обвинения из князя не будут сняты. Да и потом, если честно, я не уверена... На красивом лице Альмиры мелькнуло сомнение. Дурой девушка совершенно точно не была. Все же я ему неровня, особенно если разведусь. Но разве это помеха для настоящей любви? Нет, скрипуче ответила я, не помеха. И все же я не советую увлекаться князем Снежиным. Он помолвлен с веселицей, а значит, вряд ли сможет вам что-то обещать.